47. Сталин экстренно собрал Политбюро и пригласил секретариат Коминтерна. В зал заседаний Совнаркома в Кремле явились 7 членов и 4 кандидата в члены высшего органа партии. Не смогли быть двое, Станислав Кассиор и Влас Чубарь. Первый генеральный секретарь Компартии Украины находился в Киеве, второй был болен. От комментарно прибыли все избранные на седьмом пленуме секретарей исполнительного комитета во главе с генеральным Георгием Димитровым. А также был приглашен новый нарком внутренних дел СССР Николай Ежов. Два месяца назад он сменил на этом посту Генриха Егоду. Сталин подождал, пока прибывшие товарищи расселись за длинным столом, во главе которого сидел он сам и открыл заседание. Без обычного вступления сразу по делу. «Товарищи, получена секретная телеграмма из Китая, от Мао Цзидуна. В ночь с 11 на 12 декабря группа молодых офицеров Северной армии Гаминдана арестовала Чан Кайши». «Наконец-то!» — не удержался от радости седовласый и Вильгельм Пик, председатель Гомпартии Германии. Сталин удивленно посмотрел на него и продолжил. Радикально настроенные офицеры собираются расправиться с арестованным, считая его виновным в японской оккупации Маньчжури, обвиняя за гражданскую войну с коммунистами и нежелание совместно с Компартией бороться с Японией. Руководители Компартии Китая Мао Цзэдун, Джо Энлай и Цзюдэ полагают, что убийство Чан Кайши не остановит, а усилит гражданскую войну. А это пойдет на пользу только Японии. Просят нашего содействия. «Есть какие-то подробности?» — спросил нарком обороны Ворошилов. «Это все серьезно или какой-то очередной инцидент, который закончится пшиком?» Сталин взглянул на наркома внутренних дел. «Товарищ Ижов, что доносят ваши агенты в Китае?» Маленький верткий нарком вскочил, раскрыл кожаную папку. Поступила шифровка от резидента. При аресте Чан Кайши силами частей особого назначения были арестованы все прибывшие с генералиссимусом военные и гражданские чины. Разоружена личная гвардия Чана и жандармерия, захвачен аэродром с подготовленными для бомбёжки советских районов Китая бомбардировщиками. Арестованные содержатся в приемлемых условиях с гарантией их безопасности. От Чан Кайши требуют подписи на договоре о союзе с компартией. Он сопротивляется. Джан Цуэлян обратился к Мао Цзэдуну с просьбой прислать Сиань Джо Энлая для переговоров о совместных действиях. Мао обещает Джану, что Красная Армия не будет нападать на его войска и предлагает создать Объединенный военно-политический комитет. Ежов остановился, чтобы сделать глоток воды после столь длинного монолога. Этим воспользовался Серго Орджоникидзе, которому не сиделось спокойно и хотелось действовать немедленно. Он заговорил горячо, энергично взмахивая рукой. — Не понимаю, зачем эти переговоры. Сылен Джигит сумел захватить дьявола за горло. Душить надо, душить, пока сил хватает. Все взгляды сразу обратились к Сталину. Ждали, что скажет генеральный секретарь. Перед ним на столе стояла пепельница с кривой трубкой и лежали две коробки трубочный табак, Энджборд и папиросы герцоговина Флор. Сталин выбрал папиросы. Закурил, пустив ароматный дымок, оглядел высокое собрание и лишь после этого негромко обронил. «Зачем шумишь, Серго?» «На банкете шумел, но у нас не банкет». Он сделал паузу, чтобы до всех дошел смысл сказанного. Три дня назад был закрытый банкет по случаю принятия новой Конституции СССР, которой Сталин очень гордился, и там Марджоникидзе очень громко восхвалял создателя самого демократичного в мире основного закона. Нам надо принять решение о судьбе председателя Гоминдана, о судьбе китайской национальной революции в контексте наших интересов. А шуметь не надо. Он снова сделал паузу, поихнул дымом и обратился к генеральному секретарю ИККИ. Как оценивает обстановку Коминтерн товарищ Димитров? У нас ведь есть своя агентурная сеть. Димитров хотел встать, но Сталин движением руки остановил его. Давайте без официоза, и вы присаживайтесь, товарищ Ежов. Мы считаем, что следует поддержать позицию Компартии, Бритон Дмитров звучал словно эхо Сталина. Надо убедить Чанкайши в необходимости союза с коммунистами. Япония будет расширять агрессию. Квантунская армия уже захватила провинцию Жехэ и присоединила ее к манчжоу На очереди провинции Хэбэй и Пекин. Чан Кайши — признанный глава Китайской республики. Его ликвидация спровоцирует войну между северными армиями и остальными армейскими частями, преданными Чаном. А это на руку Японии. Нам известно, что военный министр Китайской республики Хэ Инцинь стянул к Сианю 11 дивизий. Более полусотни самолетов готовы бомбардировать город. Велика вероятность, что Чан может погибнуть во время его освобождения. Сталин движением руки с раскрытой ладонью остановил монолог и обратился к наркому обороны. А что думает об этом товарищ Ворошилов? на что похожие действия хэ Ворошилов встал, поправил протупею, потрогал отложной воротник новенького френча с большими золотыми звездами на петлицах, словно не привык еще к маршальскому мундиру и откашлялся. Ответил без спешки, с хрипотцой, в командирском голосе. «Похоже на заговор, товарищ Сталин. Вполне возможно, этот Хэ воспользовался арестом Чаном чтобы под шум освобождения ликвидировать генералиссимуса и стать главнокомандующим. А там и до верховной власти рукой подать». «Я думаю, — сказал Сталин, — если Чану открыть глаза, он окажется сговорчивей. Он, конечно, нам не друг и не брат, но в союзе с коммунистами он оттянет на себя силы японцев, а это даст нам возможность лучше подготовиться к грядущей войне». Сталин помолчал, докурив папиросу, и закончил. «Отправим две телеграммы китайским товарищам. Одну от ИККИ. С настоятельной рекомендацией мирно договориться с гоменданом и побыстрее освободить Чан Кайши. Другую, товарищ Молотов, от Совнаркома. Обещать всестороннюю помощь для борьбы с японской агрессией в соответствии с их запросами». По совету жены Чан Кайши Сун Мэйлин, Нанкинское правительство направило в Сиань австралийца Дональда, бывшего советника Джан Сюэляна, перешедшего советником к Чан Кайши. Дональд прилетел в Сиань и долго убеждал генералиссимуса в необходимости принять предложение северных генералов. «Мой босс», — говорил австралиец, — Лично вам ничто не угрожает. Только что пришли телеграммы от северных генералов Ян Сишаня, Ли Цзюдженя, Бай Чун Си, Люсяна. Все они за мирное решение конфликта, но за прекращение гражданской войны с коммунистами и за бескомпромиссную борьбу с Квантунской армией. Вы же знаете, что ее командование, опираясь на союз с Манчжоуго, порой мало считается с указаниями правительства Японии. Так что, улыбнулся Дональд. При определенном взгляде на события действия против квантунцев могут выглядеть как помощь императорскому правительству. Ваши симпатии к Японии не пострадают. Японцы — наши братья. Наши ссоры — историческое недоразумение. Время все расставит по местам, — высокомерно сказал Чан Кайши. Судя по тому, кого японцы охотнее всего берут для экзотических экспериментов над людьми, вряд ли они вас считают братьями с явной долей иронии сказал Дональд. «Думаю, китайские коммунисты гораздо ближе вам, чем японцы». «Какие эксперименты вы имеете в виду?» насторожился генералисимус. «В основном медицинские», уклончиво ответил австралиец. «Ходят слухи, что они готовятся к бактериологической войне и буквально потрошат ваших военнопленных из тех, что обороняли Великую Стену из армии Джан Сюляна». В ту же секунду Дональд понял, что напрасно упомянул молодого маршала. Генералисимус моментально вернулся к теме, которая его волновала гораздо больше, чем судьба подопытных китайцев. «Я считал Джон Свилена братом, а он меня предал. Но ничего, Хэйн развеет в пыль это гнездо красных бандитов», мрачно сказал Чан Кайши. «Он освободит меня безо всяких условий». — Хай считает вас уже мертвым, холодно заметил Дональд. — Или хочет считать. По крайней мере, перед моим вылетом, Псиань, он мне сказал, что вы уже убиты. — Ах, он подонок, — выругался генералисимус. Бразь, он действительно хочет перешагнуть через меня и стать диктатором. — Да он хуже красных бандитов. — Предатели, всюду предатели. — Коммунисты вас не предавали, потому что ничего не обещали. «Я все понял. Я подумаю». После встречи с прилетевшими в Сиань Сун Мэйлин и представителями Нанкинского правительства Национально-революционной армии Чанкайши согласился на переговоры с Джан Сюэляном, Ян Хученом и Джоу Энлаем, а в результате принял предложение коммунистов. 25 декабря он был освобожден, и карательная операция против коммунистов прекратилась, не начавшись. Однако по возвращении в Нанкин отдал приказ об аресте Джан Сюэляна и Ян Хучана. Первый был разжалован и 50 лет просидел под домашним арестом. Видимо, Чан Кайши таким необычным способом отблагодарил молодого маршала за добровольную передачу власти в Маньчжурии после смерти Джан Цзолиня. Второго казнили в 1949 году. Кстати, не забыл генералисимус и пленивших их младших лейтенантов. Генерал Чан Чень, бывший вместе с ним под стражей, предлагал ликвидировать их по-тихому, чтобы не разболтали по глупости о том, в каком виде был арестован верховный главнокомандующий, на что Чан ответствовал. «Благодарю, что заботишься о моем престиже, но меня в неприглядном виде рассмотрели сотни человек. Что ж, всех под нож?» и повысил звание героев. Дэ Цюше и Ван Шаогун получили на петлице два золотых треугольника. Оба стали Джунвеями, лейтенантами. Что касается Хэ Инциня, у Чан Кайши не было прямых доказательств его вины, поэтому Хэ формально остался военным министром, но реальной власти все-таки лишился. Пушки гражданской войны официально замолчали на целых девять лет, в силу вступил второй единый фронт совместной антияпонской борьбы. Хотя стычки мелкие и даже средней интенсивности продолжались и до большой войны с Японией, и даже после ее начала. Может быть, искала и не могла найти выхода гордыня генералиссимуса, крепко ущемленная в то время, когда он был начальником Академии Ванпу, а политкомиссаром коммунист Джо Энлай и Сэнь Яцен К Джоу прислушивался больше, чем к своему ученику, боготворившему учителя.